Глава двенадцатая «У вас есть свободная минута, мэм?» Хонор, работавшая в центральном посту, оторвала взгляд от экрана компьютера. В проеме открытой двери стояли Раф Кардонас и лейтенант-командор Чу. Кордонес держал под мышкой планшет, а на плече главного инженера, дергая ушами и подрагивая усами, восседала его древесная кошка. По утомленному лицу Чу можно было понять, что он проводит фактически все свободное от сна время в аппаратной. Это означало, в свою очередь, что его кошка редко бывала на капитанском мостике. Теперь она с интересом поглядывала по сторонам красивыми зелеными глазами. И немец, сидевший на спинке командирского кресла, тотчас навострил уши. Хонор жестом пригласил их войти и спрятала улыбку, почувствовав, что немец приветствует Саманту. Древесные коты были совершенно равнодушны к человеческой сексуальности, и Хонор успокоилась, обнаружив, что даже при ее необычной связи с Нимитсом любовные переживания кота не влияют на ее собственные гормоны. Конечно, при этом она воспринимала все, что чувствовали коты Саманта, и ей вдруг стало интересно, что испытывал Нимитс, когда то же самое происходило между ней и Полом Тенкерсли. Хонор указала на стулья, и пока Кардонес и Чу усаживались, закрыла дверь. Кардонес положил на стол свой планшет, и она слегка улыбнулась, когда Старпом, вздохнув, откинулся на спинку стула. «Почему мне кажется, что вы оба что-то задумали?» – вопросительно сказала она. Кардонес коротко ухмыльнулся. «Вероятно, потому что это... правда», – ответил он. «Я... Он замолчал, потому что Нимец стек с кресла Хонор и, мягко ступая, молча пошел по столу. Саманта спрыгнула с плеча Чу навстречу Нимецу, и обе кошки сели лицом к лицу. Они внимательно глядели в глаза друг другу, почти соприкасаясь носами и помахивая кончиками пушистых хвостов. Кордонас, пристально вглядевшись в них через несколько секунд, покачал головой. «Приятно видеть, что хоть у кого-то все хорошо», — сказал он и, подняв бровь, повернулся к Чу. «У нее в каждом порту есть кот?» «Нет». В низком голосе инженера, несмотря на очевидную усталость, слышались веселые нотки. «Она не настолько испорчена, но она действительно умеет ладить с мужчинами, не правда ли?» Оба кота сосредоточились друг на друге, не обращая внимания на людей. Хонор слышала их низкое, почти инфразвуковое мурлыканье. Исходившее от обоих тихое урчание сливалось, превращалось в странную замысловатую мелодию. Чу бросил на Хонор изумленный, почти извиняющийся взгляд, и она в ответ беспомощно пожала плечами. В естественной среде молодые древесные коты часто устанавливали временные отношения, но взрослые особи были моногамны и выбирали себе пару на всю жизнь. Однако тот, кто приручал человека, почти не имел шансов найти постоянного партнера. И Хонор часто задавалась вопросом, происходит ли это потому, что избранные ими узы отдаляют их от собратьев, или же коты ставят на первое место отношения с людьми, потому что, так или иначе, отличаются от своих товарищей. Но она уже была свидетелем процесса ухаживания у древесных котов. Происходящее сейчас выглядело довольно серьезно и могло иметь м -м, интересные последствия. Одинокие древесные коты были практически бесплодны, но состоявшиеся парой – это уже совершенно особый случай. Однако что толку рассуждать? Все, что происходило сейчас между Самантой и Нимецем, касалось только их двоих. Именно эту истину не в состоянии принять большинство людей, которые упорно считают древесных котов, простыми домашними животными. Это неправильное представление, вероятно, возникло из-за того, что люди почти всегда были ведущими партнерами в отношениях с древесными котами. Но такое положение сложилось лишь потому, что коты, приручившие людей, приняли решение жить в человеческом обществе и признали необходимость соблюдать социальные правила, хотя некоторые из них и ставили шестилапых сфинкцианцев в тупик. Коты полагались на людей не только в плане руководства поведением в обществе. Они знали, что не могут полностью понять чудеса технической мысли человечества, которые были подчас смертельными. Но тот, кого принял древесный кот, знал, что они являются особыми личностями с такими же правами и потребностями в личной свободе, как любой человек. Инициаторами возникновения эмпатического контакта всегда были коты. И бывали случаи, когда они разрывали узы, если человек пытался превратить кота в некую собственность. Это происходило очень редко, потому что древесные коты почти никогда не ошибались в выборе людей. Но все-таки случались. Кардонос еще несколько секунд смотрел на кошек, улыбаясь и не вполне понимая значение того, что видит и слышит. Затем прокашлялся и снова обратился к Хонору. Его улыбка исчезла, когда он положил руку на свой планшет. «У нас с Гарри проблема, мэм». «Какая же? – спокойно спросила Хонор. «Эффективная работа команды, мэм», – ответил Чу. «Особенно инженерно-технической службы. Именно в этом мы все еще не соответствуем должному уровню». «Ясно». Хонор установила спинку кресла вертикально и покрутила в руке перо. Их так называемый «конвой» лишь месяц назад вышел из Нового Берлина и на следующей неделе должен был прибыть в Саксонию. Долгий путь предоставил ей достаточно времени, чтобы ознакомиться с новой командой. На самом деле, она и без чу знала, что эффективность работы его подразделения оставляет желать лучшего. Конечно, не только у него были проблемы, но именно его служба дольше всех остальных не могла довести свою подготовку до необходимого уровня. Однако Хонор стало легче от того, что он сам завел об этом разговор. Она хотела, чтобы кордона сдал Чу время, чтобы тот попробовал самостоятельно уладить дела в своем подразделении. Но ей было любопытно посмотреть, как инженер отреагирует на отсутствие официального давления сверху. Некоторые офицеры попытались бы сделать вид, что проблемы не существуют, до тех пор, пока Старпом или капитан не вызвали бы их на ковер. И Хонор рада была увидеть, что Чу. Не пошел по этому пути. «И вы знаете, почему это происходит?» Спросила она, выдержав паузу. Чу провел рукой по своим коротко остриженным волосам. «Знаю, мэм. Проблема в том, что я не знаю, что мне с этим делать». «Объясните, командор», — попросила Хонор, и он нахмурился. «В сущности, вопрос сводится к тому, кому следует руководить». Начал он, затем сделал паузу и глубоко вздохнул. Прежде чем продолжить, мэм, я попрошу вас понять, что я не оправдываюсь. Если у вас есть какой-нибудь совет или предложение, я буду рад их услышать. Но я понимаю, на ком лежит ответственность за работу инженерно-технической службы. Он спокойно выдержал взгляд Хонор до тех пор, пока она не кивнула. Затем продолжил. Я сказал уже, что действительно нуждаюсь в совете, потому что, вообще-то говоря, я первый раз командую целым подразделением. Я хочу попытаться кое-что изменить в нем, но я не вполне уверен, что стоит это делать, не обсудив сначала с вами. И если я произведу такие изменения, боюсь, как бы это не оказалось противоречащим существующим правилам». Хонор снова кивнула. Нимец был слишком занят Самантой, и Хонор не могла проверить настроение инженера. Но она и не нуждалась в подтверждении кота, чтобы удостовериться в искренности Чу. Подобно многим ее офицерам, он был слишком молод для своей должности. И, как уже сам сказал, первый раз нес полную ответственность за свое подразделение. Чу ясно сознавал свою неопытность, и Хондр подозревала, что на самом деле он хочет, чтобы она не решила за него его проблемы, а сказала, что любая его идея будет одобрена. «Итак», — заговорил он уже более спокойным тоном, — «как и во всех наших подразделениях, у меня много новичков, да и сам размер судна осложняет нам жизнь». Первый энергоблок убрали в центр корпуса, а второй оставили на прежнем месте. И мне требуется почти 15 минут только для того, чтобы добраться от одного генератора до другого. А от них, ужас как долго добираться до главного гипергенератора, импеллерных узлов и центральной системы аварийного контроля. В течение первых нескольких недель я потратил чертовски много времени, пытаясь как челнок сновать взад и вперед между раскиданными далеко друг от друга рабочими секторами. И мои помощники брались меня пример. Я вполне уверен, что в первую очередь это было вызвано тем, что большинство моих людей новобранцы и если возникала какая-то проблема, я хотел им всем помочь. К сожалению, единственным моим реальным достижением оказалось то, что я пытался находиться во многих местах одновременно. Я был бегущей мишенью, и когда неприятность действительно неожиданно возникала, я почти всегда оказывался не в том месте. Он пожал плечами и, криво усмехнувшись, потер бровь. Но об этом вы уже позаботились. Я провел дополнительные линии связи к первому энергоблоку. И в нем мы поставили репитеры главных пультов управления вторым энергоблоком, а также гипергенератором. А это позволит мне лично контролировать их и при необходимости даст возможность видеть состояние всех блоков одновременно. Хонор снова кивнула. Она знала, что Чу производил какие-то изменения, но не осознавала, что они были столь обширны. Однако она одобрила их и про себя отметила инициативу инженера. Люди, которые изо всех сил пытаются решить проблемы вместо того, чтобы сидеть сложа руки, к сожалению, встречаются не так часто. Больше всего меня сейчас беспокоит то, что я не вижу результата, которого ожидал от нововведений. Отчасти этого следовало ожидать, имея такое количество новобранцев, которые еще только знакомятся с рабочими местами. И я полагаю, потребуется еще больше времени, чтобы убрать у меня из мозгов всякую школярскую чушь, потому что у нас слишком мало опытных наставников для их обучения. Но другое объяснение – это личности опытных людей». «Честно говоря, меня крайне беспокоит несколько неприятных типов, мэм». Хонор уже не опиралась на спинку кресла и, подавшись вперед, сложила на столе руки. До сих пор, благодаря, конечно, Салли МакБрайт, на пилигриме было не так уж много проблем с дисциплиной, к которым Хонор была почти готова. Боцман не из тех, кто согласится терпеть вздорные выходки и Хонор была практически уверена, что некоторые проблемы с персоналом Сальди уладила с помощью средств, не предусмотренных уставом. Как капитан Пилигримма, Хонор мирилась с этим, но, похоже, учу не все шло гладко. И она виновато подумала, что сознательно пошла на то, чтобы с лихвой обеспечить офицеров своего корабля потенциальными возмутителями спокойствия. «У меня почти дюжина, воистину, тяжелых случаев», — сказал Чу. «Двое из них составляют особую проблему. У них есть знания и опыт, необходимые для работы. Но они просто смутьяны. Они сидят без дела, если никто сии минутно не стоит у них над душой, и заставляют новичков вести себя точно так же. Я не могу понизить их в звании, потому что ниже просто некуда. Они и так докатились до самого дна». — Вы хотите списать их с корабля? — спокойно спросила Хонор. — Мэм, ничего лучшего и пожелать нельзя, — искренне сказал Чу. — Но я думаю, что это было бы неправильным шагом. Что я должен сделать, так это выщипать им все перья и воткнуть в их ленивые задницы, а потом убедиться, что все в подробностях знают о том, что я с ними сделал. — Понятно. — Хонор согласно кивнула, довольная ответом Чу. Но это еще не все. Некоторые из моих старшин не справляются со своими обязанностями. Мои трудновоспитуемые очень осторожны. Они не пытаются нагадить в тот момент, когда поблизости находится офицер. Но записи в ахтенном журнале говорят о том, что они устраивают одну неприятность за другой, когда нас там нет. Хуже всего обстоят дела в первом импеллерном отсеке. «Начальник первой вахты не имеет решимости осадить нарушителей спокойствия без поддержки офицера. И в третьей вахте сложилась ситуация такая же скверная». Инженер сделал паузу и покачал головой. «В некотором смысле я понимаю, чего боятся упомянутые начальники», — признался он. «Инженерно-техническая служба может быть очень опасным местом, и если говорить честно, я думаю, что те двое, о которых я говорил, способны устроить несчастный случай почти любому, кто наложит на них высказывание». «Любой, кто устроит какой-нибудь несчастный случай на моем корабле, будет проклинать небеса за то, что вообще родился или родилась», — мрачно отозвалась Хонор. «Я знаю, но в этом случае вы получите их только после того, как с ними разделаюсь я», — сказал Чу. «А пока они реально ничего не предприняли, все, что я могу сделать, это строго предупредить их». «Но я не думаю, что они мне поверят. Хуже того. Те двое начальников, которые, кажется, спасовали перед ними, тоже не думают, что хулиганы верят моим угрозам». «Тогда что же вы намерены предпринять?» «Ну, мэм...» Чув взглянул на Кордонеса. Тот кивнул и глубоко вздохнул. «Я намерен, мэм, освободить от должности обоих упомянутых мной начальников вахт. Я найду для них какое-нибудь ерундовое назначение. Во-первых, чтобы они не доставляли хлопот другим, а во-вторых, чтобы их подчиненным стало ясно, что они были сняты из-за несоответствия занимаемой должности. Но мне и так не хватает одного руководителя подразделения». А если я выгоню тех двоих, то должен заменить их кем-то, у кого хватит характера для такой работы. А у меня не густо с людьми, обладающими нужным званием и отношением к делу». «Понятно», — проговорила Хонор и стала быстро перебирать в уме возможные кандидатуры. Учитывая спешку, с которой были укомплектованы экипажами ее суда, возникшие трудности с набором персонала были неизбежны. И чу прав, говоря о нехватке старшин и при этом ни у кого больше не было подходящих кадров, чтобы выделить инженеру лишнего человечка. «А как насчет Харкнесса?» Спустя несколько секунд спросила Хонору Кардонесса. «Я уже думал о нем, мэм. Однако я могу сказать наверняка, он ни от кого не потерпит безобразия, и только сумасшедший рискнет задеть его хотя бы в шутку. Проблема в том, что он нужен Скотти. Официально он является ракетным техником. Но он у нас к тому же еще и лучший борт борт-инженер малых летательных аппаратов. Он не только поддерживает в рабочем состоянии боты, но и уделяет много времени эскадре лаков. Если мы заберем его оттуда, у нас в этом подразделении возникнет огромная прореха». «Верно», — пробормотала Хонор и снова взглянула на Чу. «Я полагаю, Гарри, что обозначив проблему, вы уже наметили для себя кандидатуры?» «Да, мэм, но ни один из них не имеет звания, необходимого для этих должностей. Вот в этом и заключается моя проблема». Глав старшина Райли уже назначен начальником вахты в центральном посту аварийного контроля. Я полагаю, что могу выдвинуть его на главного корабельного старшину и доверить ему третью вахту в первом импеллерном отсеке. Но при этом мне все равно нужен кто-нибудь для первой вахты, а это настоящая горячая точка, да еще плюс замена для Райли в посту аварийного контроля. «У меня есть на примете два человека, но они только-только начинают службу. Я знаю, что они ответственно относятся к работе, но при этом они всего лишь техники второго разряда». «И вы хотите поставить технику второго разряда на должность, которую должен занимать глав старшина? – Спросила Хонор очень осторожным тоном. «Чу закивал». «Я знаю, что это похоже на бред, мэм, но распределение вахт у меня очень шаткое». Я уже сделал много назначений, исходя из способностей людей, а не их званий, потому что это был единственный способ выполнить работу. Но всему есть предел, и мои дальнейшие изменения могут только усугубить положение. Если мы повысим тех людей, о которых я говорил, то это будет наименьшим ущербом для дела. И у вас нет никого старше по званию, чтобы заполнить освободившиеся посты? Нет, мэм. На самом деле нет. Ну, то есть у меня есть несколько действительно хороших специалистов. Я не хочу сказать, что все мои люди или больше их часть от проблема, но у нас такой большой фронт работы и так велика потребность в хороших кадрах, что такие люди, как старшина Райлю, у которых есть и необходимый опыт, и м -м, сила духа, уже занимают ключевые посты. Я не могу сорвать с места ни одного из них, не оголив соответствующий участок работы, а мне некем закрыть дырки в штатном расписании. Понимаю. А о ком именно из специалистов второго разряда идет речь? Это энерготехник Максвелл и техник-электронщик Льюис Мэм. Вступил в разговор Кордона, сглядя на появившуюся по его запросу информацию на экране планшета. «Оба имеют отличный школьный аттестат, оба примерно исполняют свои обязанности с момента заступления на борт, и у обоих возраст не соответствует их низкому чину. Дело в том, что они завербовались только после начала войны», — добавил он, объясняя ситуацию. «Максвелл — специалист по двигателям, у него большой опыт работы. Он был начальником машинного отделения на торговых судах компании «Демпси», и ему для подтверждения квалификации не хватает только стажа флотской службы». Но он подходит, мэм. Действительно подходит. Льюис – специалист по гравитационным установкам. У нее как раз нет никакого предыдущего опыта, но я внимательно слежу за ее работой с тех пор, как она прибыла на наш корабль. Она очень серьезна, и старшина Райли хорошо отзывается о ней, особенно как о специалисте по выявлению и устранению неисправностей. Гарри хочет поставить ее на место Райли в посту аварийного контроля, а Максвелла отправить в первый импеллерный отсек. Я искренне верю, что они отлично справятся с этими участками, но никто из них и близко не подошел к тому званию, которое требуется для назначения на такой пост, по крайней мере, с точки зрения комитета по кадрам». «В этом старпом прав, мэм», — подтвердил Чу. «Но они действительно классные специалисты, и к тому же у обоих твердый характер. Ни один из них не отступился бы перед негодяями». Хонор снова оперлась на спинку кресла и задумчиво посмотрела на Нимица и Саманту, на самом деле даже не видя их. Гордонесу и Чу не надо было напоминать ей о том, что она имеет право назначать двух техников второго разряда на должность исполняющих обязанности главных старшин, руководителей подразделений. Если они собираются приступить к выполнению своих обязанностей, то мало того, что они просто достойны высокого ранга соответствующего должности. Нет, ранг им просто необходим, и без того не миновать недовольство людей, через головы которых они перепрыгнули. Но если они не получат соответствующую нашивку на рукаве, то их авторитет окажется под сомнением. А если Хонор решит присвоить им пресловутые нашивки, она должна обосновать правомощность своих действий. Капитан Королевского судна имеет большие полномочия по раздаче повышений в звании в ходе выполнения боевого задания. Те, кто получал такое продвижение до конца операции, назывались «исполняющими обязанности», так в случае с Обри Вундерманом. Но их утверждение Комитетом по кадрам по окончании боевого задания происходило почти автоматически, с самым поверхностным просмотром индивидуального отчета и оценок эффективности работы так как считается, что капитану виднее, соответствуют ли его люди более высокому рангу и надо ли продвигать их по службе. Однако, если Хонор одним махом переведет техника второго разряда в ранг главстаршины, кадровый комитет начнет задавать очень неприятные вопросы. Некоторые капитаны, как известно, заводят любимчиков, а такое внезапное повышение – дело неслыханное. У нее должны быть неоспоримые аргументы – И лучше всего было бы оправдать такое решение достигнутыми результатами. Самым неприятным моментом было следующее. Кадровый комитет мог исправить ее ошибку только одним путем. Понизить звание Максвелла и Льюис до прежнего ранга, а это уже считалось бы разжалованием. Это не было бы названо так в их личном деле, но такое понижение в звании преследовало бы их до окончания карьеры. Любой офицер, который когда-либо просмотрит эти личные дела, вправе будет предположить, что они и в самом деле были выдвинуты вследствие привилегированности положения, и им придется как никому много и упорно работать, чтобы доказать обратное. Хонер оторвала взгляд от котов и снова сосредоточилась на Чу. Он наблюдал за ней с волнением, и его беспокойство свидетельствовало о том, что он отдает себе полный отчет о возможных последствиях работы. Но при этом он казался уверенным в своем выборе. И в отличие от Хонор, он знал людей, о которых сейчас шла речь. «Вы понимаете», — заговорила она, потому что молчание уже слишком затянулось, «что вы ставите этих людей, Максвелла и Льюис, в очень трудную ситуацию». «Да, мэм», — чокивнул без малейшего колебания. «Я предпочел бы просто оставить все как есть, но...» Он пожал плечами, давая понять, что сознает все те долговременные последствия, о которых только что размышляла Хонор. Что касается Максвелла, он знает оборудование от а до я, и понимают это. Они также понимают, где и как он получил свой опыт, и что он крепкий орешек. Я думаю, что даже Штайл... Он осекся. Я думаю, что даже самый ярый Смутьян не захочет с ним связываться. Льюис совсем не впечатляет физически, Но я искренне верю, что у нее выдающиеся руководящие способности и прямо волшебный дар отыскивать и устранять неполадки в технике. Она более слаба в теории, но все равно знает больше, чем 90% остальных моих людей. Я не удивлюсь, если она галопом пройдет по служебной лестнице и лет через 10 уже займет мою должность, мэм. А с учетом интенсивных программ переобучения, которые сейчас вводит комитет по кадрам, может быть и быстрее. Она далеко пойдет. Хонер быстро кивнула, хотя очень удивилась оценке, которую Чу вынес потенциалу Льюис. В КФМ, по сравнению с большинством других флотов с аристократическими традициями, было больше офицеров, вышедших из рядовых, начинавших службу с нижнего чина, долго и упорно зарабатывая свои знания. Но никогда не бывало, чтобы кто-то смог различить будущего офицера в простом технике второго разряда в самом начале прохождения службы. На какой-то момент у Хонора возникли подозрения, что Чу может иметь личные причины для выдвижения Льюис. Но она сразу же отмела их. Чу был не из тех, кто мог серьезно увлечься подчиненными. Да и в этом случае она, конечно, что-то почувствовала бы через Нимица. Главное, что Гарольд Чу просит ее вынести профессиональное решение относительно двух человек, которых она даже не знает. Его поступок требовал немалого мужества, потому что многие капитаны не упустили бы возможности отомстить ему в случае, если кадровый комитет оттопчется на капитане за такое назначение. Но мужество не обязательно означало, что он прав. С другой стороны, это было его подразделение. В отличие от Хонор, он прекрасно знал этих людей, и все равно что-то надо предпринять. Все другие подразделения на корабле зависели от инженерно-технической службы, а пост аварийного контроля в любом сражении играет исключительно важную роль. «На самом деле», – размышляла она, – «все сводится к тому, насколько она доверяет мнению Чу». В некотором смысле он загнал ее в угол. Хоннер не обвиняла его в этом, но, предлагая свое решение, он предоставил ей лишь два выхода – согласиться с ним – или же не согласиться, показав тем самым, что она недостаточно верит ему. Никто никогда не узнал бы об этом, кроме нее, Рафа и самого Чу. Но этого было бы довольно. — Хорошо, Гарри, — сказала она наконец. — Если вы думаете, что это и есть решение проблемы, мы попробуем. — Раф, — она посмотрела на Кордонаса пусть старшина Арчер подготовит документы к смене вахты. — Да, мэм. — ответил Кордонес. — Спасибо, мэм, — тихо произнес Чу. — Я вам очень признателен. — Тогда возвращайтесь к своим обязанностям и докажите мне, что это было правильное решение, — ответила Хонор, улыбаясь своей асимметричной улыбкой. — Я докажу, мэм, — пообещал лейтенант-коммандер. командор. Вот и отлично. Оба офицера поднялись, собираясь направиться к выходу. Саманта стала взбираться со стола на плечо Чу, но на полдороги она остановилась и, цепляясь за его руку, оглянулась на немеца. Кот обернулся к Хонор и посмотрел на нее смеющимися глазами. «Вы сможете выдержать двух котов, мистер Чу?» напрямик спросила она. «Я же сфинксианин, мэм», — ответил инженер, слегка улыбнувшись. «Это, вероятно, поможет вам», — рассмеялась Хонор, наблюдая за тем, как Саманта одолевает оставшийся отрезок пути к его правому плечу. Через несколько секунд немец, последовав примеру кошки, устроился на левом плече Чу, Ихон ощутила глубочайшее удовлетворение, излучаемое котом. «Только не задерживайся допоздна, паршивец», — предупредила она кота. «Мы с Маком не собираемся откладывать ужин, а на ужин у нас кролик».